Глава 13. Полководец изучает театр военных действий. Пришлось учиться работать с картой. Google сюда, как уже было понятно, не завезут, богиня снимки со спутника тоже не подгрузит. Так что надо осваивать местное художество. Хорошую карту я имею в виду что-то с масштабом, рельефом и его особенностями, тут днем с огнем не найти. А в ходу были над одной из которых я сейчас склонился кусок выделанной кожи, растянутой на специальной раме, на которой тушью без всякого масштаба были нанесены основные населенные пункты плюс некоторые особенности местности, типа гора, лес, река, озеро. Подписи к этим географическим маркерам не было. Предполагалось, что раз уж толстой кистью изогнутую линию нарисовали, а рядом расположили отметку у города Синьду, то и ежу должно быть понятно, что это река Яндзи, а не некая другая. В общем, то еще развлечение по такой карте план военной кампании создавать? Было бы совсем туго, если бы не мои капитаны и секретарь. Эти как-то умудрялись держать в голове кучу сведений, которые просто просились на карту, но не срослось. Например, стоило мне повести пальцем от Паяна, где мы квартировали, и который был столицей моего небольшого удельного княжества, например, Ксинду, как Ганнин, открыл рот и изрек. «Не стоит с этого направления двигать войска. Тут болото, потеряем темп наступления». Ему вторил Юань Мао. «Расходы на питание вырастают, есть риск получить в армии эпидемию из-за болотных испарений и сырости. Начинать битву с небоевых потерь – не самый лучший вариант». «Как лучше?» – спросил я у подручных. «Где мы можем пройти на Синду, минуя все эти ужасы? Давайте, советники, не стесняйтесь». Тут же выяснилось, что каждый имеет собственное, единственно верное мнение о том, как надо двигать войска. И о том, куда. Синьду только для меня был очевидной целью. Крупный город на реке, контроль трафика товаров, естественная граница со Средним Китаем. Большая часть моих командиров вовсе не считали, что завоевание юга надо начинать именно с него. Да, тут нужно немного назад вернуться, а то не вполне понятно выходит в общем после сватовства к девице чен и беседы с ее божественностью гуанинь на меня носили командиры требующие нового стратегического видения ближайшего будущего я в принципе и сам намеревался что то вроде военного совета устроить но они меня опередили понять их было можно все таки теперь у нас союз с одним из крупнейших игроков на юге поднебесной правда удаленным от нас территориально и с ними я то есть все мы Могли уже рассматривать такие варианты, как надавать порогам удельным владыкам юга. Родители моей невесты, как я уже знал, владели тремя городами, которые располагались в самом нижнем уголке карты Линхай, Хоугуань и Южный Дзянянь. Самым богатым из них был первый Линхай. Мытарь даже назвал его крупным уездным городом. Жил он за счет торговли так как стоял на море и давал хороший стабильный доход с налогов даже во время гражданской войны. Остальные поселения удостоились от моего секретаря только одного комментария. Глуш. Глуш или нет, а три города, их налоговая и рекрутская база в виде многочисленных деревень, ферм и рудников, были всяко лучше, чем один у меня. Родители Юэлян могли без напряга содержать порядка 70 тысяч пехотинцев, в то время как я на пределе сил своей микроэкономики суммарно едва-едва тянул 50. Правда, до свадьбы, которая планировалась этой осенью, то есть через два с половиной месяца, я из тех 70 тысяч все равно не получу ни сотни солдат. Но в перспективе… А нужны они были сейчас. Юное княжество Вэнь окружали враги. С одной стороны, в столице обширной сельскохозяйственной области с названием Юйджан сидел генерал желтоповязочников Юн Вейдун, с другой, в синь правил Ля-Ин. Рядом с ним, соседствуя границами со мной, располагался Джоусю, владеющий морским городом куай -Дзи. Ниже, в северном Дзиняне, находился единственный знакомый из всей этой братьи по книге «Троецарствие» персонаж Сунь-Це, сын того самого Сунь-Дзяна, который отжал нефритовую императорскую печать и с ней свалил на юг. В этой версии реальности, кстати, семейству Сунь вообще не повезло. В моей истории эти ребята крепко держали весь юг, за Янзы даже Цао Цао не совался, по крайней мере, до битвы у Красной Скалы. Более того, именно дети Сундзиана создали одно из трех царств той эпохи – У. А тут они прозябали в крошечном лене северного Дзиняна, но тоже могли помешать моим планам мирового господства. И это я рассматривал только тех, с кем граничил. Мне пока были неинтересны владетели городов Улин, Чаньша, Линлин, Няньхай и Гаулян. С соседями бы разобраться, тем более, что все они были ни разу не мирные. Тот же Юнвейдун спал и видел, как бы взять Пуян и расширить владение желтого неба. Господин Ля Ин постоянно совершал пограничные вылазки: Джоу Барзели один только не состоявшийся царь У. Сидел в своем городке тихонько и, кажется, только и ждал, кому бы отдаться. На него мои капитаны и смотрели в первую очередь. Северные Дзинянь богат рисом и хлебом», — убеждал меня прапор. «У них самое слабое войско», — утверждал пират. «Хорошая налоговая база», — не отставала от товарищей мытарь. «А мне Гуанинь сказала, что сперва нужно брать синду». Не выдержав, выложил я на стол последний козырь. Все сразу поскучнели, сделали такие лица, мол, раз богиня сказала, чего мы тут копья ломаем, идем на синду. Не хотелось мне этого делать, в смысле сразу так вопрос ставить, но ребятам ни выбора совсем не оставили. К тому же это было правдой. Основным квестом в журнале заданий сейчас стоял «Белый тигр присоединяет Синду к своим владениям». И там, о чудо! И результат грамотно проведенных переговоров даже стояла награда. Лично мне, а не фракции, которые от взятого портового города тоже получают массу плюсов. Для меня Гуанинь выкатила трактат под названием «Воодушевление», то есть открытие еще одного заклинания стратега. И надо сказать, как по мне, он перевешивал даже увеличение доходов от налогов с города. Я прекрасно помню, как в нескольких снах, когда я еще только наблюдал за жизнью Вайнтая, Он останавливал войска и снова отправлял их в бой одним лишь добрым словом. «А раз я сейчас за белого тигра, мне эта техника ЦИ край как нужна». Ведь кто такие, если вдуматься, все эти 50, 70 тысяч пехоты? Крестьяне, ремесленники, профессиональных солдат можно встретить разве что среди условно-гвардейских частей, да еще среди наемников. Призвали за миску риса. Выдали шитую бронзовыми бляшками жилетку и шлем под названием «Нафига башке защита», сунули в руки копье клевец и, пожалуйте, на фронт. Ясно-понятно, что такие воины добра сражаться могут только фронт на фронт с такими же противниками. А если им во фланг ударить или, не дай богиня, в тыл? Побегут со скоростью звука. Пропадение боевого духа при обстреле лучниками и говорить нечего». В общем, воодушевление моей армии было нужно так же, как своевременные поставки продовольствия. Если не больше. На одной этой технике я смогу держать войска в тонусе, а это половина победы. Чтобы начать кампанию против Ля -Ина, нам нужно чем-то отвлечь желтоповязочников, сказал Люй. Быкоголовый князь демонов в споре по выбору объекта агрессии участия не принимал. Его, как я понимал, вообще не особо парило направление. Куда пошлют, туда и пойдет. Но суждение, тем не менее, он вынес очень грамотное. Юн Вейдун был самым опасным противником в этих краях. И поворачиваться к нему спиной, идя на Синьду, было очень опасно. Если он узнает, что Вэнь увел свою армию на северо-запад, ударит ни одной лишней минуты на размышление не потратив. «Попросим господина Чэньшу разместить на границе юижанских земель свои войска», предложил пират. Ты же с ним, считай, уже породнился. Вот и пусть поработает за дело объединения Юга под одной рукой». Это был хороший вариант. Генерал желтых повязок не сможет игнорировать учения на границе своих земель. Обязательно отредит туда какой-никакой корпус для возможного перехвата атаки. Только вот что я буду должен будущему тестю за такую услугу. Как бы не шутка вывести несколько десятков тысяч людей в поля и изображать угрозу. Это и накладно, чисто по прокорму, и зарплате солдатикам, которые за такой поход получают боевые. И опасно. А ну как Юн Вейдун решит напасть на владение родственника, чтобы ликвидировать потенциальную угрозу. Еще варианты. Войдя в роль спасителя Китая, я уже без всякого стеснения и опасения раскрытия эксплуатировал знания своих капитанов. В конце концов, все начальники так поступают, даже в моем мире». Соберет такой микробос подчиненных и давай устраивать мозговой штурм на тему, как нам повысить продажи бытовой техники марки «Редмонд» в условиях мирового кризиса и снижения покупательской способности населения. И как бы плевать он хотел, что бонуса от этого получит только сам, по договорённости с региональным представителем компании, думать должны были почему-то продавцы и консультанты. «Можно написать письмо Гогодзяну, предложил мытырь. «Предложить ему ударить по Юнвейдуну с двух сторон». Упомянутый господин правил городом Ченша с окрестностями, которые с моими владениями не граничили, но располагались с другой стороны от контролируемых желтоповязочниками земель. То есть, если предположить ему совместную атаку на генерала Юна, но нападать на желтых при этом мы не будем, уточнил я. Все закивали, довольно улыбаясь, «Ах, какие хитрые и коварные китайцы!» «А кто нам будет верить после такого кидалова?» — уточнил я. «Война, путь обмана!» — тут же откликнулся пират. «Благодарю, господин Гань. Я тоже труды Суньцзы читал. Вообще, если по-честному, могло и сработать. Одним ударом я отвлекаю внимание и ослабляю двух противников, если они между собой схлестнутся. Только вот такой вариант хорош, если цель моя» захватить Синьду, а потом хоть потоп. Если же я собираюсь объединить всю Поднебесную, такая хитрость мне может потом боком выйти. Те, кому надо, запомнят, а при случае и сами так поступят, типа «Ему можно, а нам нет». Скользкий, в общем, путь. За следующие полчаса мы ничего более умного не придумали. И пришлось мне диктовать мытарю письмо к тестюшке, в котором я просил его погулять с войсками по северным границам без каких-либо подробностей. Умный человек поймет: После решения этой задачи мы занялись логистикой. То есть попытались предположить, как будет действовать правитель Синду, узнав о нашем нападении. Запрётся в городе и будет мериться запасами продовольствия? Выйдет в поле со своими войсками и потребует дать нам генеральное сражение? Пойдет на союз с западным соседом, чтобы навалять офигевшему белому тигру? Ответов на эти вопросы ни у кого из моих капитанов не было. ля Ин был известен как человек настроения, и предположить, ход его мысли мог только такой же непредсказуемый тип. Но сошлись на том, что воевать ему выгоднее из-за крепостных стен. Копий у него меньше, недавно его здорово потрепали соседи, и я в том числе так что равной численности он на поле выставить не сможет, а если и наберет рекрутов из местных, это будут желторотые новобранцы, даже если их сравнивать с моими пешими копейщиками». «Имеется информация от шпионов, что около двух месяцев назад Ля Ин заказал крупную партию самострелов Чокону», сообщил секретарь. «Мы до сих пор не имеем подтверждений, да и в сражениях это оружие пока не использовалось». Все сразу встревожно загудели. Шутка ли? Арбалет с магазином на 10 болтов, который еще и взводить можно одной рукой. Я читал про них еще там, дома. Дальность стрельбы и силы удара снаряда у этих штук невелика. Но чтобы пробить защиту рядового бойца, достаточно. А если представить, что Синьду будут защищать такие стрелки, засевшие на стенах, потери со стороны штурмующих будут просто огромные. Это же пистолет пулеметы раннего Средневековья. Насколько большая партия?» – спросил я. Тысячи единиц. Гул голосов стал еще громче. Математикой тут владели, кроме разве что лююя. Тысяча самострелов Чокону – это 40 выстрелов в минуту в идеальных условиях. Даже с учетом, что большая часть болтов уйдет в молоко, третий попаданий достаточно, чтобы заставить моих солдатиков побежать от стен а не на стены». «Хреново», — сказал я, услышал, как переводчик выдал «протухшее яйцо» и ухмыльнулся. «А насколько точные сведения?» Уваньнан пожал плечами. Торговец, идущий на север вдоль морского побережья, хвастался, что получил от ля -Ина очень крупный заказ. Ранее он уже возил ему оружие. «Да, вот такая тут разведка». Кто-то что-то слышал, одно с другим потом сложил и сделал вывод. Если принимать во внимание временной лак, то вообще огонь. Но и игнорировать данный факт я права не имел, иначе получится, что поведу своих людей на бойню. «В поле стрелки с Чокону не опаснее обычных лучников», — сказал Ганнин. «Также обходятся конницы и уничтожаются за 10 ударов сердца». «В поле и без прикрытия». — возразил прапор. — Ну да, — согласился пират. — Именно так я и сказал. — А как нам выманить господина Ля Инна в поле? — спросил я их обоих. — Можно начать вытаптывать поля и уничтожать поселение, — пожал плечами мой интендант. — Угроза потери кормовой базы заставит его выйти за стены. — Людоедский план. — Так мы делать не будем, не по-людски как-то, да и потом мне эти поля вместе с крестьянами самому нужны. С чего я буду налоги получать и войско кормить, если получу во владение кусок выжженной земли? Или создать у него уверенность, что мы разделили войска для фуражировки, высказался бык. Он не сможет упустить возможности ударить по части вражеской армии, а мы его на этом подловим. Не того человека я быком называю, вот что. Силачий богатырь хоть и выглядит как туповатый китайский рестлер, но идеи порой выдает просто гениальные. Неплохо. Даже секретарь вынужден был признать, что мысль отличная. Но для этого нужно, чтобы он был уверен в том, что знает, где находится каждая наша часть. То есть он должен послать к нам шпионов. А сделать это он сможет, если мы встанем под его стенами. А потом начнем отправлять отряды фуражиров и в какой-то момент наших солдат уйдет больше, чем останется». Ухватившись за идею, капитаны с удовольствием обсасывали ее со всех сторон. Я не вмешивался, только удовлетворённо кивал, глядя на них. Мол, молодцы дети. Сами додумались. «Папка и так знал, но хотел, чтобы вы сообразили. Надо ли говорить, что я понятия не имел о такой возможности, но с небес на землю меня спустили достаточно скоро». «А что, если Ля-Ин нападёт на наши разобщённые войска ночью?» – спросил прапор. «Ночные битвы, это я знал из книг и из парочки снов про Ваньтая, настоящий вызов для полководца. Немногие из них способны внятно организовать атаку или оборону в условиях отсутствия освещения. Начинается бардак, приказы доводятся несвоевременно, напуганные люди бегут не туда, сталкиваются со своими товарищами, принимая их за неприятеля». В общем, собачья свалка. Победить в такой битве можно только случайно и то лишь потому, что враг тупит больше тебя. «Нас ведёт в бой! Один из лучших стратегов Юга!» — воскликнул Ганнин. Все сразу же стали кричать и славить Белого Тигра, который, как всем известно, любимец богини и обладатель невероятно раскачанного ци. Я стоял и, как китайский болванчик, с той же милостливой улыбкой кивал. Откуда бы им знать, что из ци-техник Мне сегодня доступен только небесный взор.